Глава т р е Мирослава. «Это он?» Тома взяла меня за руку и легонько погладила по покрасневшему запястью. Я кивнула и мягко высвободила кисть. Вздохнув, подруга встала. Открыла шкафчик и, достав бутылку на с т о й к и решительно поставила передо мной на стол. За бутылкой последовали два стакана. «Я не буду», — выдавила сквозь слезы. С того момента, как я оказалась в уютном тепле своей институтской подруги, эти самые проклятые слезы текли, не переставая. Как я не пыталась унять их, ничего не помогало. Ничего не ответив, Тома вышла из кухни, а, вернувшись, накинула мне на плечи плед. Я сразу же укуталась в него. Подруга молча разлила настойку и протянула стакан мне. Я принюхалась. «Хотела бы тебя отравить, уже давно отравила бы. Пей». «У тебя руки холоднее, чем рыба в нашем супермаркете». Ее попытка вызвать у меня хотя бы намек на улыбку вызымела противоположное действие. Вместо того, чтобы перестать реветь, я прижала ладонь к рту и приглушенно всхлипнула. Плечи задрожали, крупные капли покатились по лицу. «Перестань, милая», — приобняв меня, сказала Тома уже совсем по-другому. «Все, все закончилось». Я замотала головой. «Ничего не закончилось». «С безысходностью. Ничего, Том, не закончилось. Я устала. Я так больше не могу. С тех пор, как Стас получил травму, в схлипнула и опять покачала головой. Ты же знаешь, он не был таким. Может быть, у вас еще наладится?» Мы обе понимали, что даже она сама в это не верит. Судорожно выдохнув, я взяла таки стакан и, сделав глоток, облизнула губы. Настойка оказалась крепкая, но сладкая. Вкус клюквы смешался с солью от моих слез. Шмыгнув носом, я стерла их. Запястье заныло, и я опять заплакала. «Я пыталась помочь ему», — зашептала сбивчиво. «Пыталась поддержать, но он...» Говорить не было сил, и я, умолкнув, подняла взгляд на подругу. «Прости, что свалилась на тебя со всем этим». «Перестань». Тома подлила мне еще на стойке. «Снова встала». На сей раз на столе появилась коробка с конфетами и банка консервированных ананасов. Я сжала стакан обеими ладонями, склонила голову. Как добралась до дома подруги, не помнила. Спустилась на несколько ступенек, боясь, что меня может увидеть кто-нибудь из соседей, наскоро натянула юбку и свитер прямо на голое тело. Больше любопытных взглядов я боялась только одного, что Стасу в голову придет что-нибудь еще. В таком состоянии он был непредсказуем, Всё тёмное и жестокое, что жило в нём и обычно было неприметным, вырывалось наружу, превращая его в нечто. Так я и появилась на пороге Тамаркиной квартиры, зарёванная, промёрзшая и растрёпанная, в надетых на босые ноги туфлях и грязной сумкой с порванным ремешком в руках. «Завтра у тебя выходной?» Я утвердительно кивнула, не понимая, к чему она клонит. «Вот и отлично». Подруга забрала у меня еще наполовину полный стакан и звучно поставила на стол. Намочила полотенце и вытерла мои ладони, как свинья, себе под нос. Я посмотрела на ногти. Под ними была грязь и запекшаяся кровь, то ли Стаса, то ли моя собственная. Больше всего мне хотелось в душ, но я не могла заставить себя подняться. Тамарка не настаивала. Предложила раз и оставила меня в покое. «Он хочет ребенка», — помолчав, призналась я. «А ты? А я?» Горько усмехнулась сквозь слезы, снова шмыгнула носом и стиснула зубы. Но это не помогло удержать глухие рыдания. Только мне показалось, что я начала успокаиваться, как меня захлестнуло. Я сдвинула ноги, потерла ноющую кисть. «Забудь ты о нем!» — повысила Тома голос. «Хотя бы на сегодня забудь ты этого мудака! Он и мизинца твоего не стоит, мужик, нашелся!» Я ведь когда-то любила его. Тома, я же его любила. Что тут происходит? Вслед за тем, как мы услышали хлопок двери, в кухне появился Кирилл. В волосах его блестели капельки воды, от одежды пахло сыростью. Уже не совсем трезвая, я смотрела на мужа подруги. Не такой высокий и крепкий, как Стас, но куда более... Цельный. Именно цельный. Мне вдруг подумалось, что, окажись он на месте Стаса, Не опустил бы руки, а постарался бы сделать все, чтобы вытащить себя из ямы, куда угодил. «У мир и проблемы дома», — уклончиво ответила Тамара. Кир посмотрел на почти опустевшую бутылку внимательно на меня. Должно быть, заметил, что щека моя покраснела от пощечины. Черты его лица мигом огрубели, на скулах выступили желваки. «Вот же уж шлепок!» Подошел и приподнял мою голову за подбородок. Я резко отвернулась, губы задрожали. Если бы не два выпитых стакана на стойке, я наверняка снова бы разревелась. Я поговорю с ним, по-мужски поговорю. «Рожу ему начистить будет не лишним», — согласилась Тамара. «Не надо», — попросила негромко. Посмотрела на друзей и повторила. «Не надо. Я подам на развод. Так дальше продолжаться не может». Они промолчали. Кир разлил остатки на с т о й к и по нашим стаканам, и, взяв несколько конфет, отправил бутылку в мусор. Поставил чайник, и шум его разбавил повисшую тишину. У меня за спиной зазвенели чашки, посуда. «Тебе нужно не только от Стаса избавиться», заявила Тома после еще с минуту продлившегося молчания. «А от чего еще?» «С легким сарказмом, разве что от кредитов. Сделала глоток клюковки. Больше не отчего, ты же сама знаешь». «Прежде всего тебе нужно поменять работу, ты же лучшей на курсе была». Мысленно она как будто вернулась в прошлое, в те годы, когда у нас были планы, когда будущее представлялось совсем другим. Тебя преподаватели всем в пример ставили. «Да черт возьми!» — т о н к о ударила ладошкой по столу. «Ты же три языка знаешь!» «Четыре, если с русским». Неслышно вздохнула и отвернулась к окну, потом снова посмотрела на подругу. Только что от этого толку? Толку никакого. Если ты так и будешь работать администратором в этой своей... Неопределенно взмахнула рукой. Прости, Господи, гостиницы. Ты и н ъ я закончила, Мира. Какого лешего ты там делаешь? Ты же знаешь, что нам нужны деньги, потупилась. Разведусь со Стасом, а потом... Я не договорила, что потом я не знала. Вернуться в однокомнатную квартиру к маме и сестре? Найти жилье? Сегодня об этом думать я не могла. «Завтра ты пойдешь на собеседование», — огорошила меня Тамара. Серебряков расширяет дело, ему требуется переводчик со знанием китайского. Решительно мне в глаза. «Это хорошее место, Мирослава. Очень хорошее. Сегодня он лично прикатил из своей столицы, чтобы провести собеседование». «Нет». потихоньку засмеялась. «Нет, Том, ты же... ты же н е с е р ь е з н о Посмотри на меня. Куда я, Том?» Подруга подошла, собрала мои волосы, высокий хвост и распустила, осмотрела лицо. «Он любит красивых женщин», улыбнулась. «Тем более, если эти женщины должны будут появляться с ним на переговорах перед его партнерами. Подретушируем тебя и все дела». «Нет, я... она права», подал голос Кирилл. «Тебе пора сделать что-то со своей жизнью». Сказав это, он коснулся губами затылка Томы и вышел, сказав напоследок, что переоденется и займется бумагами, которые принес из офиса. «Проявишь себя хорошо, может быть, Яков переведет тебя в Москву», добавила Тома. «У него партнеры не только в Китае, но и во Франции, так что ты со своим французским и китайским подойдешь ему идеально». «Он всегда лично проводит собеседование». Нет, губы Томки слегка искривились, но тебе повезло. Почему? Почему? Теперь она усмехнулась. Потому что он не только неприлично богат, дурочка, ему 35, от его харизмы сносит крышу, и ко всему этому он еще и не женат.